Глава тридцать четвёртая. Остаток вечера мы провели вполне мирно. После нашей ссоры Миллер, как это ни странно, пребывал в приподнятом настроении, что меня невероятно раздражало. Как так можно с порога наброситься с обвинениями, а потом просто взять и переключиться в режим заботливого мужа? Я предложила ему покинуть моё жилище. Он ответил, что ему здесь нравится, и уходить он никуда не намерен. «Ладно, ночь как-нибудь перетерплю. А завтра уеду в клинику и пробуду там несколько дней. Пусть делает в моё отсутствие здесь что хочет. Наверняка у него появятся опять дела, и он очень скоро вернётся в свой Ванкувер». Андрей лучился дружелюбем. Был задумчив и постоянно улыбался каким-то своим мыслям. И я решила даже его покормить. Смастерила овощной салат и подогрела куриную грудку с рисом. Еда, конечно, не для такого амбала, ему бы что-нибудь посущественнее, но муж воспринял мои старания как шаг к примирению и с показным удовольствием всё съел. «Ты так и не ответила, куда собираешься». Андрей отставил пустую тарелку, вытер руки салфеткой и потянулся к стакану с водой. «Ложусь на обследование, на несколько дней, так что проводить тебя в этот раз не получится». Он встал из-за стола и в моей просторной кухне тут же стало как-то тесно и даже неловко. Так что я отошла к мойке и стала приводить рабочую поверхность в порядок. Не беспокойся об этом. Я не планирую надолго возвращаться в Канаду. По крайней мере, пока не решу все свои дела здесь с тобой. Буду летать туда ненадолго. Не успеешь соскучиться. Я не смогла удержаться и смолчать. Вот уж точно не успею, буркнула, не поворачиваясь. И здесь со мной у тебя никаких дел нет. Со своей стороны даю слово, никто не узнает о том, что наш брак фиктивный. Беспокойся о шантажисте и поскорее его найди. Найду. Но не рассчитывай, что наш брак будет фиктивным. Послышалось прямо над ухом. Я кожей почувствовала, что нас разделяет теперь каких-то пара сантиметров. У нас непримиримые разногласия. И мы живем на разных континентах. Расстояние не проблема. Разногласия вполне примиримые. Подумаешь, поссорились слегка. С кем не бывает. Ничего себе слегка. Вот непонятно мне, из добрых побуждений он это говорит или наоборот. Миллер приблизился вплотную, поставил ручище на столешницу по обе стороны от меня и уткнулся подбородком мне в макушку. Что-то и в спальне говорила про гемоглобин. «Когда ты рядом, голая, я плохо воспринимаю человеческую речь». «И снова здравствуйте. Ты как врач интересуешься или как муж?» Ляпнула я и тут же об этом пожалела. Миллер усмехнулся. Негодяй. Видимо, подумал о том же, о чём и я. «Как муж?» Сгрёб меня в охапку и прижал спиной к своей груди. Но на этот раз руками лезть никуда не стал. Я дотянулась до телефона. Открыла почтовое приложение и положила его на столешницу. Вот результаты. Андрей склонился, не выпуская меня из рук, и стал листать таблицу на экране. Это не просто гемоглобин понижен, Саша. Он шумно вздохнул. Это железодефицитная анемия. Я встревожилась. Боже, неужели опять? Не бойся, он крепче стиснул меня. Тогда дело было в химии и в недостатке питательных веществ. Ты же ничего почти не ела недели-две. Вдруг это рецидив? Слабость, сонливость, нарушение аппетита, анемия опять. Уверен, в данном случае механизм её появления другой. Какой, Андрей? Сама не знаю, зачем задаю ему эти вопросы. Мне нужно к гематологу. Желательно к Никите. Есть одно предположение. Не поделишься? Ты первая. Опять какие-то игры. Что ты хочешь услышать? Мою медкарту ты знаешь лучше, чем я. Раньше знал. Но почти за три месяца что-то могло появиться ещё. Если что-то ещё появилось, я узнаю после обследования. Я выкрутилась, просушила руки и направилась в гостиную. Миллер за мной. Ясно. А что за клиника? Хорошая частная клиника принадлежит свёкру Юлькиной подруге. Отлично. Завтра поедем пораньше. Не нужно, я сама. Мы встречаемся утром в больничном кафетерии с юлей и Женькой. Кто это? Та самая подруга. Хорошо. Завтра возьму кровь у тебя и отвезу в лабораторию к Никите. Опять командует. Да и зачем самому-то везти? Ты же сказал, что на рецидив не похожа. Хочу быть уверен. Я стала сгребать с большого мягкого дивана подушечки и плед. Ты, наверное, устал очень? Долгий перелёт, разборки с Беловым, ругань с фальшивой женой? Такой насыщенный день? На тебя сил хватит. И ещё раз повторяю, наш брак не фиктивный, не фальшивый, невременный. Настоящий. Со всеми вытекающими. Не буду реагировать на его слова. Понимаю, он опасается, что я взбрыкну и передумаю спасать его репутацию. Да и региональная жена, с которой можно спать в редкие приезды в Россию, это очень удобно. Но это неприемлемо для меня. Если быть уж совсем честной с собой, я все еще надеюсь, где-то в глубине души, что он влюбится и перестанет быть по отношению ко мне такой скотиной. Но надежда тает с каждым днем. На меня тебе сегодня силы тратить не понадобится. Хочу дома выспаться перед клиникой. Я обычно плохо сплю в незнакомом месте. Помнится, первую ночь в коттедже Воронцовых ты спала, как убитая, прямо на мне, Андрей. И в больничной палате я уже знаю, чем тебе развлечь. Сводя любую тему к постели, он рассчитывает на очередной секс-марафон. Ну уж нет. Что было в Карелии, пусть останется в Карелии. Здесь же всё будет по-другому либо нормальные равноправные отношения, либо никаких. Я достала отглаженный комплект постельного белья и начала невозмутимо ровнять простынь по дивану. «Что ты делаешь?» — поинтересовался муж, хмуро наблюдая за мной. «Проявляю заботу. Не на полу тебе спать?» «Ага, не ожидал. Получи, деревня, трактор!» Думал, так соскучилась, что не смогу устоять. Так мне одного маленького фейерверка вполне достаточно было? Или нет?